Глава седьмая. По каким причинам может затесаться золотой среди медиков? Произошло неожиданное событие. Теткастерская гостиница все заметнее превращалась в очаг веселья и смеха. Нигде нельзя было встретить более жизнерадостной суматохи. Владелец гостиницы и его слуга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 Не видно было ни одной плиты на мощёном дворе, сплошная масса поднятых голов. Только ложа для знати по-прежнему пустовала. В этом месте, где находился как бы центр балкона, зияла черная дыра. На актерском языке это называется провалом. Ни души. Всюду толпа, здесь никого.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 Она одна заполняет собой ложу. Есть существа, которые излучают сияние. Так же, как и Дея, эта женщина светилась, но по-иному. Дея была бледна, женщина румяна. Дея была занимающимся рассветом, женщина багряной зарей. Дея была прекрасна.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 В этой грязной толпе она сверкала точно драгоценный карбункул и распространяла вокруг себя такое сияние, что все остальное тонуло во мраке. Она затмевала собой тусклые лица окружающих. Перед ее великолепием меркло все. Все глаза смотрели на нее. Среди зрителей находился и Том Джим Джек. Он, как и все, Исчезал в ореоле ослепительной незнакомки. Женщина, приковавшая к себе внимание публики, отвлекла ее от спектакля и этим несколько помешала первому впечатлению от побежденного хаоса. Те, кто сидели близко от нее, видели в ней какое-то видение, но это была...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 Их очередь испытать смятение. Раньше они завораживали других, теперь были заворажены сами. Женщина смотрела на них, они смотрели на нее. Значительное расстояние, отделявшее их от нее, и полумрак в зрительном зале скрадывали ее очертания. Казалось, это галлюцинация. Да, без сомнения, это была женщина, но не пригрезилась ли она им? Это вторжение света в их мрачное существование ошеломило их, словно неведомая планета залетела к ним из неких блаженных миров. Она казалась очень большой благодаря исходившему от нее сиянию. Женщина вся сверкала, как сверкает Млечный Путь в ночном небе. Драгоценные камни на ней походили на звезды. Алмазная застежка была как бы одной из плеят. Великолепные очертания ее груди представлялись чем-то сверхъестественным. При одном взгляде на это звездное существо мгновенно возникало леденящее ощущение близости к сферам вечного блаженства. Как будто с райских высот склонялось это неумолимо ясное лицо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 И, однако, свет падал на нее таким образом, что Урсусу и Гуинплену она казалась чем-то нереальным. Такие упитанные призраки действительно существуют. Они именуются вампирами. Иная королева которая чудесным видением предстает перед толпой и высасывает из народа по 30 миллионов в год, отличается столь же завидным здоровьем. За этой женщиной в полумраке стоял ее грум, слуга, маленький человечек с детским личиком, бледный, хорошенький и серьезный. Очень юный и, вместе с тем, очень степенные слуги были в то время в моде. Грум был одет головы до ног в бархат огненно-красного цвета. На его обшитой золотом шапочке красовался пучок вьюрковых перьев, что было отличительным признаком челяди знатных домов и свидетельствовало о высоком положении его госпожи. Лакей — неотъемлемая часть господина. И потому в тени этой женщины нельзя было не заметить ее пажа-шлейфоносца. Наша память нередко удерживает многое без нашего ведома. Гуинплен и не подозревал, что пухлые щеки, важный вид и, обшитая глуном, украшенная перьями шапочка маленького пажа, запечатлелись в его память.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 Публика была особенно наэлектризована. Смех Гуинплена в этот вечер казался заразительнее, чем когда бы то ни было. Присутствующие покатывались от хохота в неописуемом припадке судорожного веселья. И среди всех голосов резко выделялся громкий смех Том Джим Джека. И только незнаком.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 Несколько мгновений Урсу стоял неподвижно, восторженно воздевая кверху руки с квадруплем, словно дарохранительницу, тем жестом, каким возносят святые дары. Потом положил монету на стол и, не сводя с нее глаз, заговорил о госпоже. Хозяин гостиницы отвечал на его вопросы. Да, это герцогиня.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 напоминающим по форме крышку гроба, увенчанную короной. Грум был такой крошечный, что свободно помещался на подножке кареты с наружной стороны дверцы. Эти миловидные существа носят обычно шлейфы знатных дам. Иногда им поручают носить и любовные послания. Заметил ли кто-нибудь пучок вьюрковых перьев на его шапочке?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 Ничто не в состоянии сравниться с надменным изяществом вечно праздных рук. Николс описывал великолепие белой с голубыми жилками кожи, шею, плечи незнакомки, ее румяна, жемчужные серьги, прическу, волосы, припудренные золотым порошком, несчетное число драгоценных камней, рубинов, алмазов. Они блестят не так ярко, как ее глаза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 — Прежде всего, — заметил дядюшка Николс, — у нас теперь нет короля. Нами правит королева. Угадайте же, кто сел в карету этой герцогини? — Юпитер, — сказал Урсус. Трактирщик ответил. — Том Джим Джек. Том Джим Джек вырвалась у Гуинплена, не проронившего до этой минуты ни слова. Все были поражены. Наступило молчание. И в этой тишине вдруг послышался тихий голос Дей: Нельзя ли больше не пускать сюда эту женщину?